Благодарности. Много лет я обдумывал эту идею как возможный сюжет для романа и телесериала и начал писать в мае 2020 года, когда оказался в заперти. Спасибо моему первому читателю Джошу и Джейку. Наше сотрудничество привело меня к этому роману. Спасибо Дэвиду Гернерту за то, что вел мою рукопись от продажи до публикации, а также Элен и Анна из компании Гернерт. И Мэрис Юруччи за то, что поверила в книгу и руководила ею. Спасибо Шону Меннингу за его инстинкты и самоотверженность. Благодарности Эрике Фергюсон за ее опыт и внимание к деталям. А также остальным членам команды Саймон и Шустер, включая Бриттани Адамс, Ципа Рубейч, Райнера Рафаэля и Сару Китчен. Особая благодарность землячке из Лос-Анджелеса Хани Пак за ее идеи и поддержку. Спасибо Сильвии Рабино за терпение и дальновидность. И наконец, спасибо всем калифорницам, с которыми я познакомился за последние 18 лет, и многие из которых вдохновили некоторые моменты романа Делайте хор Читал Игорь Князев